Плачущие женщины облепили марсали, а потом, разойдясь по кучкам, вернулись к столам, чтобы расставить тарелки и подложить еще хлеба и пирожков. Джосая Прентис принес скрипку, но еще не достал ее из футляра. Мягкими голубоватыми облачками в церковь проникал табачный дым. На улице мужчины курили трубки.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 Скамейка скрипнула, рядом со мной села Дженни. Молча приобняла меня, а я тоже без слов склонила к ней голову. Не только о банре-крестьяне, но и о детях, которых сами потеряли, о моей мертворожденной Фейт, а ее малышки Кейтлин, а еще Марсали, тоже познавшие это горе. Настал вечер.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 Джоссай Апрентис тихонько играл на скрипке, чередуя погребальные песни со спокойными мелодиями и церковными гимнами. Петь никто не собирался, и я вдруг поняла, что мне ужасно не хватает Роджера. Он бы знал, что сказать ситуации, когда не можешь найти слов. И, несмотря на натреснутый голос, спел бы подходящую песню или прочитал молитву. Пришел отец унил из церкви святого Георгия. Он тактично закрыл глаза на неортодоксальное квакерское бракосочетание, проведенное месяц назад. Сейчас он стоял у двери. Он разговаривал с Фергюсом и другими мужчинами. «Бедняжка!» – хрипло от слез, но довольно уверенным голосом проговорила Дженни.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 Народу становилось все больше, в Филадельфии собирался конгресс, и некоторые депутаты, сотрудничавшие с Фергюсом, тоже пришли. Иоаннас Филиппс и Сэмюэль Адамс болтали у стола с закусками. В другой ситуации я была бы в восторге от возможности оказаться в одном зале с людьми, подписавшими Декларацию о независимости». Однако сейчас просто радовалась тому, что они заглянули сюда. Я постоянно искала взглядом Жермена. Сейчас он стоял рядом с Йеном и пил что-то из бокала. «Святое р... то есть, боже мой!» — воскликнул я, присмотревшись. «Е! Налил ему вишневый ликер!» Заметив ярко-красные губы Жермена, Дженни усмехнулась. Ничего лучше для парня сейчас и не придумаешь. это правда. Я встала и расправила юбки. А ты не хочешь? Хочу, проворно поднялась Дженни. Да и перекусить тоже надо, а то свалимся с ног. Ночь предстоит долго. Двигаться лучше, чем сидеть. Горе все еще притупляло ощущения. Я не спешила что-то чувствовать, зато поняла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 «Твой домик в огне, а деток уж нет». И те парни, что преследовали меня, на Честнон-стрит насмехались и дергали за юбку. Господи, неужели потому они обрушили свой гнев на дом Фергюса? Джейми, уверенный и крепкий, снова подошел ко мне –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 Голову теперь затуманивал алкоголь, хотя, в общем и целом, опьянение – это уже хоть что-то. «Миссис Фрейзер!» – незнакомый голос слева отвлек меня, и я перестала вглядываться в темно-красные глубины моего бокала. Молодой парень в потрёпанной одежде что-то мне протягивал «Это она», — ответила за меня Джейми, внимательно разглядывая юношу. «Вам нужен врач? Просто сейчас...» «Нет-нет, сэр», — заискивающим видом ответил тот. «Меня попросили передать миссис Фрейзер лично в руки». Парень вручил мне сверток, поклонился и ушел.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 Подписано было кратко «Уэнрайт Бичем». С изумленным видом я передала записку Джейми. Он прочитал ее, поджав губы, и глянул на Марсале девочек, рядом с которым стояла Джейни, переговариваясь с миссис филиппс. Все они тихонько плакали. Джейми перевел взгляд на Фергюса и Рэйчел с Йеном, расположившимся по бокам от него, Ненадолго скривился, но потом выражение его лица стало смиренным. Сейчас не время для проявления гордости. Надо обеспечивать семью. «Ну, значит, это не он», – вздохнула я и спрятала кошелек в карман под юбкой. Несмотря на оцепенелое состояние, я чувствовала, что мне стало немного легче. Кем бы он ни был. И что бы ни натворил или собирался натворить, прежний мсье Бичем мне очень даже нравился. Размышление о персе прервала суета в толпе у двери, вызванная приходом Джорджа Сорола. Судя по его внешнему виду, владелец таверны употребил собственную продукцию – Вероятно, для храбрости, так как он стоял, покачиваясь со сжатыми кулаками и своимственным видом осматривал собравшихся. Джейми боркнул на гельском что-то совершенно неподобающее для дома господня и двинулся к выходу. Не успела дойти туда, как причину суматохи заметил Фергюс.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 Оба покачнулись, и другие поспешили их разнимать. Джейми ухватил Джорджа за руку и вытащил его из потасовки. «Вам лучше уйти, сэр, вежливо, насколько это мыло возможно в сложившихся обстоятельствах», сказал Джейми и развернул того к двери. «Нет», – возразил Фергюс. Он тяжело дышал, по бледному лицу струился пот. «Не уходи!»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 Сказать, что мне жаль ее сына. Печально проговорил Сороу. И ты, сукин сын, меня не остановишь, проклятый французишка. Ничего ты моей жене не выразишь, Фергюс весь трясся от злости. Ничего, слышишь меня? Чем докажешь, что это не ты поджег дом? Может, хотел убить меня и отобрать мою жену? Готова была поспорить, что Соррелл не знает такого слова, однако, несмотря на это, побагровел и кинулся на Фергюса. Джейми успел схватить его за воротник, поэтому до противника Соррелл не дотянулся, а, услышав треск разорваемой ткани, его все замер. По залу пронесся гул.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 Бледная, если не считать горящих щек, она нервно мяла ткань своей юбки. «Э, «На самом деле э, ты пришел, чтобы выразить соболезнование?» Слегка подрагивающим голосом спросила она у Сорола. «Если так, то соболезнуй всем собравшимся здесь, а прежде всего отцу мальчика».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 Видя, что он не знает, как поступить, Рэйчел взяла его под руку и повела за собой. Колпа расступилась Марсали медленно подняла светловолосую голову. Ее взгляд при виде Фергюса заметно переменился. Джейми сделал глубокий вдох и отпустил Сорова. — Ну что? — спокойным голосом обратился он. — Уходи или оставайся, как хочешь.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 Соседи продолжали перебирать варианты, однако в семье все следовали молчаливому соглашению неважно был ли это пожар случайностью или чьим- то злым умыслом Анри крестьянана не вернуть и все остальное не имеет значения.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 купили еды в дорогу и сделали последние приготовления перед отъездом. Я забрала с Честнон-стрит свои медицинские принадлежности и со слезами на глазах отдала ключи от дома номер 17 миссис Фиг, которая тоже, всплакнув, обняла меня на прощание.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 Путь предстоял долгий, часа два пешком от города. Хорошо, что жара наконец спала и повеяла легкой прохладой осени. Никаких официальных церемоний, гельских погребальных песен или нанятых плакальщиц. Только самые близкие члены семьи, провожающие мальчика, в последний путь.